14. 2006. Робби. Рассеянный свет. Фокусируюсь. Пульсация в голове утихает. Я в прихожей какой-то другой квартиры. Дом явно старой постройки. По периметру деревянный плинтус, на полу полосатый коврик. Грубо выструганные доски. На стене рядом с дверью большая красочная картина. На столике фотография Джен с матерью. Рядом ваза со свежими цветами. Снова их квартира. Но на этот раз она выглядит лучше. Как-то радостнее. Гостиная теперь чистая и опрятная, залита светом. Нет печальной матери на диване или дурацких программ по телевизору. Должно быть, все изменилось к лучшему. Слава богу, мы, наконец, выбрались из предыдущего воспоминания. Было невыносимо видеть, как Джен, раздавленная, лежит в темноте, пока я хлебаю шампанское в одиночестве. Как я не догадался, что она плачет. Я должен был утешать ее, а не пить. И не стоило мне кричать. От того, что она испугалась, никакого толку. Снова. Металлический стук со стороны двери. Шуршание. На половице падают письма. Звук быстро приближающихся шагов. Я оборачиваюсь и вижу, как она летит мне навстречу. Нескладный подросток Джен в желтых шортах и белой футболке. Я поспешно отступаю в сторону. Понятия не имею, чувствует ли она мое присутствие, но сейчас мне и не хочется этого знать. Она садится на корточки, копается в письмах, потом выхватывает большой коричневый конверт, сжимает его и надрывает. Чуть дыша, трясущимися руками она вынимает из конверта лист бумаги. Прочитав письмо, она радостно вскрикивает, смеется, снова вскрикивает. Я тоже не могу удержаться от улыбки. Такой счастливый момент, а я и не знаю, что происходит. Появляется ее мама с озадаченным видом. Она вытирает руки кухонным полотенцем. «Что такое?» — спрашивает она. «Поступила!» — кричит Джен, прыгая с бумагой, зажатой в руке. По ее щекам текут слезы. Мэрин бросается обнимать Джен. Дочь возвышается над матерью, сияющей от гордости. Наконец они расцепились и стали разглядывать бумагу, улыбаясь друг другу. «Вот бы он узнал», — говорит Джен в какой-то момент, и Мэриан сразу меняется в лице. Она снова начинает тереть руки о полотенце, хотя они абсолютно сухие. «Сегодня такой день, не будем об этом», — отвечает она преувеличенно бодрым голосом. «Давай лучше праздновать. Можем где-нибудь поужинать после школы». Например, в том ресторанчике, у которого ты все время останавливаешься. Такой модный, с цветами над дверью. И Кэти пригласим. Мама. Почти одергивает ее Джен. Это место нам не по карману, ты ведь знаешь. О, бормочет Мэрин, а потом кивает. Она выглядит растерянной. Да, наверное, ты права. Так странно слышать, когда ребенок разговаривает со своим родителем в таком тоне. Джен пришлось взять на себя роль разумного взрослого. У нее просто не было другого выбора. Так вот, почему она не хотела брать студенческий кредит на путешествие, Чтобы не залезать в долги. Я никогда не думал о деньгах, когда был ребенком. Да и сейчас не думаю. Мама с папой купили мне квартиру много лет назад. Не считая плату коммунальных услуг, своим заработком я распоряжаюсь, как мне заблагорассудится. Теперь понятно, что у Джен все было гораздо сложнее. Она пристально смотрит на маму. Наверняка ты знаешь, где он предпринимает Джен очередную попытку. Это важное событие для него тоже. Мэрин качает головой. Я понятия не имею, где он и куда уехал. Я ведь рассказала о том, что произошло. Но, мама, он никогда бы так не поступил. Я уверена. Да что ты, резко отвечает Мэрин. Впервые слышу, что она повысила голос. Веришь ты или нет, а я сказала тебе правду. Джен открывает рот, чтобы ответить, но в этот момент раздается звонок. Они обе подскакивают, я тоже, и мы все поворачиваемся к двери. Звонок повторяется, на этот раз он почти кричит. «Кто бы это мог быть?» — спрашивает Мэрин, не двигаясь с места. И вдруг она как будто возвращается в детство. Стоит в темной прихожей, растерянная и испуганная, словно кролик в свете фар. Раздается пронзительный писк домофона, и Джен поднимает трубку. «Заходи», — говорит она, улыбаясь, и нажимает кнопку, чтобы открыть дверь. Это Кэти, сообщает она маме. По лицу Мэриэн пробегает тень облегчения, и она выдыхает, роняя полотенце. Внизу громыхает входная дверь, слышатся шаги по лестнице. Черт, только продолжайте говорить. Поэтому у нее такие плохие отношения с матерью. Потому что Джен ей не верит? За все эти годы я встречался с Мэриэн всего пару раз. Один раз, когда она приехала, и мы устроили торжественный ужин, как положено. Второй раз когда мы отправились в Лондон, чтобы встретиться с друзьями, и Мэриан тоже оказалась там. Оба раза Джен так нервничала, что была сама на себя не похожа. Как будто эти встречи что-то в ней пробудили, растревожили душу. Но когда я попытался поговорить с ней об этом, она замкнулась в себе. Поэтому я перевел разговор на другую тему, более приятную для нее. Или для меня. В животе все сжимается в один комок. Что если мама Джен имеет какое-то отношение к ее тайне, а я это упустил? Звук шагов становится громче, и Джен открывает дверь как раз в тот момент, когда на лестничной площадке появляется копна темных волос, зеленая толстовка и розовые пижамные штаны. — Я получила А по искусству и 4С, — верещит Кэти, сжимая в руке свой надорванный конверт. 4C образования 21 века. Показатель, включающий четыре базовых навыка, необходимых для успешного обучения и развития. Critical thinking – критическое мышление. Communication – коммуникабельность. Collaboration – способность к сотрудничеству. Creativity – креативность, творческий подход. Данный показатель учитывается образовательными учреждениями ряда стран. А ты? Ты получила, что хотела? Кажется, ее волосы не видели расчески уже несколько недель. Это что, овсянка у нее в волосах? Но Кэти все равно мне нравится, она интересная. Почему Джен перестала с ней дружить? Да, кивает Джен. Кэти порывисто обнимает ее, и они, спотыкаясь, проходят в квартиру. Они то и дело подпрыгивают, их лица светятся от счастья, как будто утреннее солнце заливает их своими лучами. Джен выглядит такой беззаботной и радостной. Она снова стала похожей на ребенка. Мэриан, немного смущенная, тихонько стоит в стороне. «Поздравляю, Кэти», — говорит она, когда девочки, наконец, немного успокоились. «В какую художественную школу думаешь пойти?» «Пока не решила», — выдыхает Кэти. «Но ведь здорово, а!» Мэриан улыбается и кивает. Звонит телефон, стоящий на столике, и Джен быстро поднимает трубку, не переставая улыбаться. «Привет», — говорит она. «Ага, сдала. А ты?» Пауза. Это чудесно, поздравляю. Да, увидимся. Джен кладет трубку и поднимает глаза. Кто звонил? спрашивает Кэти, все еще подпрыгивая. Кажется, она сейчас не в состоянии спокойно стоять на месте. Просто Дункан, спрашивал, как все прошло. Кэти закатывает глаза и улыбается. Просто Дункан, передразнивает она. Он влюблен в тебя по уши. Кто еще стал бы тебе названивать с утра пораньше, кроме меня? «А кто такой Дункан?» — спрашивает Мэрин, глядя на девочек. Она будто старается принять участие в разговоре. Джен краснеет и качает головой. «Просто друг. И вообще я все лето ничего о нем не слышала». «Ну-ну», — говорит Кэти и начинает пританцовывать под воображаемую музыку. Они с Джен кружатся в прихожей, и свет в моих глазах становится все ярче и ярче. Посмотрим. Две недели спустя. Дженни. По окнам библиотеки барабанит дождь. Дженни смотрит на серое, быстро меняющееся небо. Лето официально подходит к концу. Вернувшись к своему учебнику, она пробегает глазами домашнее задание по биологии, полученное сегодня утром. Она знает, что оценки за последний год школы уже не имеют особого значения, поскольку она прекрасно сдала экзамены. Но мало ли. «Привет, Дженни». Слышится тихий голос, и с другой стороны стола появляется знакомая фигура Донкана. Его волосы мокрые от дождя, щеки прозавели от холода, хотя, может, и от игры в футбол. Он улыбается, бросает рюкзак на пол и достает из него учебники. После той вечеринки в прошлом году у них вошло в привычку заниматься в библиотеке в обеденный перерыв. Они будто подталкивали друг друга в учебе и внимательно следили за результатами. Наверное, поэтому у них обоих все так хорошо получалось. «Ты на какой главе?» — шепотом спрашивает он, усаживаясь и открывая книгу. Даже намокшие его волосы остаются белыми, глаза ярко-синие, на но носу веснушки. Она уже знает, что он будет таким же бледным и в зрелом возрасте, как будто видела его взрослую версию, с легкой щетиной на чуть огрубевшем лице. «Симпатичный». «Умный не по годам», — сказал бы папа. «Я на скелетных мышцах», — отвечает она, постукивая карандашом по странице. Дженни словно очарована человеческим организмом с тех пор, как несколько лет назад сломала руку, упав с велосипеда. Несмотря на боль, она очень хорошо чувствовала себя в больнице, когда врачи осматривали ее, делали рентген, накладывали гипс. Все это как будто успокаивало. Поэтому она решила стать врачом, чтобы тоже научиться облегчать страдания. Помогать людям, когда они в этом нуждаются. «Ты Кэти не видел?» — спрашивает Дженни. «Она вроде тоже собиралась прийти?» «Кэти?» — говорит Дункан, поднимая глаза. «Кажется, она пошла в художественный класс». «Понятно. Наверное, вам двоим будет нелегко». «Почему?» «Ну, начинает Дункан». Думается, Кэти спонтанно, в последний момент решит, куда пойти, когда мы окончим школу. Она всегда казалась мне немного авантюристкой. Он осторожно подбирает слова, как будто боится кого-то обидеть. И это так мило. Она улыбается. Да, наверное, ты прав. Дженни знает, что Кэти действительно еще не думала, куда поступать. Принимать решения заблаговременно не в ее характере. Впрочем, ей это и не нужно в отличие от Дженни. Они перестали общаться с Лорой к концу пятого года учебы в средней школе, хотя чей это был выбор, осталось неясным. Дженни для себя решила, если она хочет получить хорошие оценки, веселиться на вечеринках каждые выходные непозволительно. Казалось, у нее в животе есть какой-то нервный узел, комок напряжения, который заставляет ее двигаться вперед, заботиться обо всем и обо всех. Мама преподает рисование в общественном центре на полставки и может рисовать в свое удовольствие, но этого недостаточно. Разумеется, ни о каких накоплениях не было и речи. Почему папа оставил нас ни с чем? Дженни стала разносить газеты по утрам. Кроме того, по выходным она подрабатывала в доме престарелых. И ей понравилось это ощущение, когда ты имеешь деньги и можешь распоряжаться ими по своему усмотрению и контролировать собственную жизнь. Теперь она могла сама зарабатывать деньги и заботиться о себе. «Ты уже думала, в какие университеты подашь документы?» Вдруг спрашивает Дункан. Его ручка застывает над страницей, испощренной аккуратными четкими пометками. «Я должна учиться в Эдинбурге. Я не могу оставить маму». «Скорее всего, я буду учиться здесь, в Эдинбурге», говорит она будничным тоном. Он улыбается, его щеки слегка розовеют. «Я тоже подумываю об этом» о я уверена что ты поступишь все таки ты лучший ученик в классе один из лучших поправляет он и она усмехается что ж может мы будем учиться с тобой на одном медицинском факультете внезапно что-то ёкает у нее в груди как будто он сказал то что она уже знает словно она вспоминает сон который видела прошлой ночью и теперь это происходит на его она снова отключается может быть с улыбкой отвечает она Робби. Они оба склоняются над своими учебниками, и теперь я понимаю, почему они поладили. Чтобы я вот так сидел в школьной библиотеке и корпел над книгами? Нет, это нечто невообразимое. На секунду пытаюсь представить, что было бы, если бы мы с Джен вместе учились в школе. Какое впечатление мы бы произвели друг на друга? Стали бы общаться. Видимо, и вправду всему свое время. Но почему я постоянно вижу этого парня? Связан ли он как-то с ее тайной? И насколько близко сейчас грузовик? Я вдруг понимаю, как легкомысленно отношусь ко всему происходящему. В нас летит чертов грузовик, а я слоняюсь по библиотеке. Разве так можно найти способ, чтобы кого-то предупредить? Прорвать этот вакуум? Телефон. Почему я, черт подери, не подумал об этом раньше? Шарю по карманам. Дерьмо. Его там нет. Наверное, валяется где-то в машине. Я осматриваюсь. Книжные полки, потрепанные столы. И вдруг мое сердце подскакивает. Компьютер. А вдруг получится? Подойдя ближе, я вижу, что это старая, громоздкая модель по сравнению с нынешними, тонкими и легкими. Но все же компьютер. Хотя это глупая идея, вряд ли компьютер будет работать в ее воспоминаниях. Надо быть реалистом. Но, может быть, есть что-то такое, о чем я не знаю? Сажусь перед компьютером, оглядываясь на Джен. Она перешептывается с Дунканом, не сводя с него глаз. И я немного завидую тому, что произойдет между ними. Мне нет места в этой части ее жизни. Но что у них случилось? И о чем еще она никогда мне не рассказывала? С неприятным чувством в груди я возвращаюсь к компьютеру. Дважды щелкаю мышкой, и экран возвращается к жизни. Господи ты, боже мой! Да он совсем старикан. Я много времени проводил за компьютером, когда был подростком. Скачивал музыку, общался с друзьями. Фай страшно злилась, потому что в это время не могла звонить по домашнему телефону. Я быстро, на случай, если выйдет время, щелкаю по иконке браузера и жду, когда он пыхтя загрузится. Как же все медленно. Впрочем, что я еще могу сделать? Наверное, ничего. В поисковой строке набираю слова. «Экстренные службы». Экран на секунду мигает. Я жду. Ничего. Хорошая попытка. Да и что бы я им сказал? Эй, полицейские, у меня тут совместный опыт смерти с моей девушкой. Не могли бы вы помочь? Идиот. Я просто хочу связаться хоть с кем-нибудь, чтобы не чувствовать себя таким одиноким. Пока я наблюдаю, как на экране продолжает крутиться значок таймера, в голове снова начинает пульсировать. Вспышки света перед глазами. Книжные стеллажи в библиотеке расплываются. Ну давай же. Таймер продолжает вращаться. Экран меркнет.